Глава 30. Так быстро я никогда никуда не бежал. Вариант узнать, что произошло и как, я просто не мог упустить. Из головы не выходила Катя с Мишей. Как они там? Когда ехали? Все ли в порядке? Я же совсем не знаю, в каких условиях они живут. Добравшись до кафешки, я заказал два кофе и сел за столик у окна. В такое время суток здесь всегда было тихо. Народ посещал данное заведение в основном днем, во время длинной перемены. Мало кто был здесь ради обеда или просто праздно попить кофе Чаще всего стипендия студентов не позволяла разгуливать по кафе, а те, у кого деньги были, предпочитали питаться в заведениях повыше классом. Марина пришла спустя 10 минут. Чашка с кофе еще дымилась, говоря о том, что напиток еще не остыл. Я же провел это время, листая ленту и совершенно не вникая в новости. В голове бились вопросы, на которые я мог сегодня получить ответы. «Привет», – улыбнулась девушка, приземлившись на стул напротив. «Спасибо за кофе. Не за что». Как ты узнала, что я ищу ответы? Сразу с козырей, хихикнула она, делая маленький глоток из чашки а мне мы беременности Вики знают все. Она же мгновенно всю сеть выложила, а со многими я до сих пор общаюсь, так что догадаться, что ты ищешь было легко. Девчонки в общий чат писали, кто-то мне звонил посмеяться. А ты почему просто не посмеялась? Марина стала мгновенно серьезной и взглянула на меня своими яркими глазами. Я категорически против, когда кто-то навязывает кому-то что-либо. Я все время не могла понять, почему ты с ней вообще сошелся. Да и сейчас не понимаю. Но если ты узнаешь, то значит, что-то подозреваешь. Ты, может быть, и заслужил наказание. Но не такое. Девушка замялась, опустив глаза, произнесла. Я очень люблю Катьку с Мишкой. А последний мой визит к ней доказал мне кое-что. Ты ей не безразличен. Хотя я не понимаю, почему она тебя не ненавидит. Она заслужила шанс попробовать. Кристина со мной не согласна, и если узнает, что я с тобой встречалась, оторвет мне голову. Но я думаю, вам необходимо дать выбор. Если бы Вика носила твоего ребенка, я бы и пальцем не пошевелила. Но так случилось, что она имела неосторожность приговориться кое-кому о том, что произошло в Эмиратах. И? Что случилось? Разговор был тяжелым. Просто осознавать, что меня облапошили, было крайне неприятно. Но когда я узнал, кто был там и чей это ребенок, меня передернуло. Вика полная идиотка, если считала, что получится меня обмануть. Хотя с учетом новостей, шансы получить положительный тест все же были. А если учесть его возможности и желание скрыть постыдный секрет, то все оборачивалось для меня просто кошмарно. Голова пухла от новостей, способов решения, но пока, кроме как откровенного разговора, ничего не приходило. Правда, было бы глупо полагать, что он согласится со мной говорить, и хоть что-то произойдет. Был шанс поговорить еще с одним. Кто был там и все видел. Но для этого нужно было прям найти предлог. Сам он навстречу со мной не пойдет. Плюнув на размышления, свалился отдыхать. Завтра меня ждали пациенты. Послезавтра очередной прием в бесплатной поликлинике. Так прошли пара недель, пока в очередной раз не позвонили. Оказалось, что Катя искала вариант, как попасть в реабилитационный центр. Отправив документы на рассмотрение, мне позвонили уточнить, как проходило лечение и какие были назначения. Переживания нахлынули с новой волной. Я приложил максимум усилий. Пришлось даже звонить главному врачу в центре, чтобы их взяли в работу. Да и квартиру я тоже постарался выбирать через знакомых, зная, что Катя по-любому будет искать жилье в городе. Когда мне позвонили и подтвердили, что сдали ей квартиру, я был готов завопить от счастья. План вырисовывался в голове сам по себе. Отработав все свои хвосты, я взял отпуск, для того, чтобы быть рядом с теми, кто стал для меня самыми важными». Мишке требовалось лечение, гимнастика и постоянный контроль состояния, что в силу отсутствия навыков Катя ему предоставить не могла. Наплевав на все проблемы, я решил, что поеду, даже если схопнется земля. Я должен быть рядом с ними. Узнав, сколько обойдется лечение моего сына, заплатил по счету, даже не заморачиваясь. Как-нибудь справлюсь с разъяренной девушкой, лишь бы сыну помогло. И сейчас, стоя перед ними, пока Катя побежала за водой для Мишки, меня обуревало только разочарование. Мы же когда-то дружили. Пусть нас нельзя было назвать лучшими друзьями. Но даже товарищи сообщают о таких вещах. — Темыч, ты чего такой напряженный? улыбнулся Леха, хлопнув меня по плечу. — Как дела у Вики? А то я смотрю, ты уже с другой. Жаль, вы с ней были классной парой. — Ты знал, что мы встречались? — слегка приподняв бровь, уточнил я. — Откуда? — Так она и особо не скрывала. Вся ее социальная сеть была в ваших фотографиях. Я думал, дело к свадьбе идет. «А ты сейчас уже с другой? Что с ней, кстати? Красивая девочка, на вокзале ей помог. Не думал, что увидимся когда-то. Ты их лечащий врач?» «Ну да», — пожал плечами он. «Чего же ты тогда карту не считаешь? Знал бы, что я был их лечащим врачом в Хаусовке. Из каких пор врачи следуют за своими пациентами в реабилитационные центры?» Хитро подмигнув, произнес он. «С тех самых пор, как его пациент оказывается его ребенком». После этой фразы Леха поменялся в лице. «Друг, поздравляю, это же круто! Ты так долго скрывал?» «Я не скрывал, просто не знал», — оборвал я его. «Так же, как и не знал, что друзья бывают такими, как ты. Думал, что всю такую грязь из своей жизни выкинул, а оказалось нет». «В смысле? Ты чего? Мы же друзья, Тёмыч!» «Да неужели? А все друзья скрывают друг от друга измену девушки?» Леха побелел. Он прекрасно понял, о чем я спрашиваю. Прекрасно осознал, что я все знаю. Только мне было плевать. «Ты когда понял, что я твой друг? До или после того, как увидел, как моя девушка переспала с моим отцом?»